Охота на Сетавра. Злой чёрт, Пирк вышел из управления космопорта. И надо же, чтобы это случилось именно с ним. Арматор не поставил груза. Не поставил и всё тут. В управлении ничего не знали. Но, разумеется, пришла телеграмма: опоздание 72 часа, договорную неустойку перевожу вас счёт Энстранд. Больше ни словечек. В торговом предстоятьстве он тоже ничего не добился. В порту становилось тесно, и управление не удовлетворяло договорная неустойка. Что это что, ну лучше бы навигатор стартовал и вышел на курдовую. Двигатели можно выключить для копрорасхода горючего, пиздёте эти 3 дня и вернётесь. Почему бы вам этого не сделать? 3 дня болтаться вокруг Луны. Только из-за того, что подвел арматор, Биркс просто не знал, что возразить, но вовремя вспомнил про коллективный договор. Но когда он козырнул нормами пребывания в космосе, установленными профсоюзом, в управлении пошли на уступки. Конечно, сейчас не год спокойного солнца. Даже радиации не безвредны. Придется маневрировать, укрываться от солнца, за луну, играть газнышки и расходы на горючее оплатить кто будет ясное дело не арматур может управление космопорта а вам известно во что обходится 10 минут полный тяги реактора мощностью 70 млн кВт консенсус он получил разрешение на стоянку но только на ближайшие 102 часа Плюс четыре часа на погрузку всей этой проклятой мелочи и ни минуты больше. Можно подумать, что они делают ему одолжение, словно это его вина. А ведь он прибыл с точностью до минуты, хотя шел с Марса непрямиком. Ну, а если арматор? Из-за всего этого Пирк совсем забыл, где находится, и с такой силой нажал на ручку дверь, что попрыгнул к потолку. Ему стало неловко навернулся на поблизости никого не было. В Луна-сити казалось весь вымер. Правда, километров в 200 к северу между Епатией и Торичели начались большие работы. Инженерные техники, которые месяц назад тут всё заполонили, уже выкорены на строительство. Большой проект организации Объединённых Наций Луна-2 притягивал всё новых людей с земли. «На сей раз не будет хотя бы хлопот в гостинице», — подумал Пиркс, спускаясь по эскалатору на самый нижний этаж подземного города. Плафоны, зажженные через один, излучали холодный дневной свет. «Экономит». Толкнул стеклянную дверь, он вошел в небольшой зал. Свободные номера имелись, как же иначе, сколько угодно. Оставив свой чемоданчик, скорее, на СССР у портье, Пиркс забеспокоился. Проследит ли Тиндал за тем, как механики отшлифуют центральную дюзу? Ведь еще на Марс она плевала огнем, как средневековая метрольеза. Лучше бы самому присмотреть. Хозяйский глаз все же. Однако Пирксу не хотелось снова подниматься на двенадцатый этаж, тем более что все наверняка уже разошлись. Должно быть, сидят в торговом салоне космодрома и слушают новые пластинки. Пиркс шел, там не знаю куда. Гостиничный ресторан был совсем пуст, словно не работал, только за стойкой сидела рыжеволосая девушка и читала книгу. А может, заснула над ней. Её сигарета превратилась в длинный столбик пепла на мраморной прилке. Усевшись, Пиркс перевёл часы на местное время, и сразу сделалось поздно, 10 часов. А только что пару минут назад на борту был полви Еж некросив с внезапными перескоками времени было столь же мучительно, как и в начале, когда он только учился летать. Перкс съел обед, ставший ужином, и запил его минеральной водой, которая была пожалуй, теплее супа. Официант грустный и сонный, как настоящий лунатик, ошибся при расчёте, однако не в свою пользу, что было уже опасным симптомом. Герц посоветовал ему провести отпуск на земле. Вышел потихоньку, стараясь не разбудить девушку, спавшую за стойкой, взял у портье ключ и поехал в свой номер. Он не сразу взглянул на бляшку и испытал какое-то странное ощущение, увидев цифры 173. В этом самом номере он уже останавливался когда-то впервые летел на ту сторону. Открыв дверь, он убедился все же, что либо это другая комната, либо ее совсем перестроили. Ха, нет, должно быть ошибся, та была побольше. Он повернул все выключатели, темнота ему надоела, выглянул в шкаф, выдвинул ящик маленького письменного стола. Однако не стал разбирать чемодан, только бросил пижаму на кровать, а тюбик пасты и зубную щетку положил на умывальник. Вымыл руки, вода, как полагается, была адски холодной. Удивительно, как-то она не замерзала. Повернул кран теплый, вылилось несколько капель. Пошел к телефону, чтобы позвонить администратору, но опять передумал. Конечно, это стандал. Луну освоили, а горячей воды в номере не допроситься. Включил радио. Как раз передавали вечерний выпуск в лунные известия. Пиркс почти не слушал, раздумывая, не послать ли телеграмму Арматору. Ну, разумеется, за его счет. Впрочем, и это ничего не даст. Романтические времена, космонавтики давно миновали. Теперь-то просто возница, зависешь от тех, кто грузит товар на телегу. Фрахт, страховка, плата за простой. Радио что-то неразборчиво бормотало. Стоп. Что это она говорит? Через кровать он дотянулся к аппарату поворотной ручки. По видимому, остатки потока Леонид наполнял комнату мягкий бритон диктора Леонида, метеорный поток, орбиту которого Земля пересекает 13-14 ноября. Обильные метеоритные дожди, связанные с этим потоком, наблюдаются каждые 3 года. Только один жилой сектор был повреждён прямым попаданием и утратил герметичность. Люди, жившие в нём, находились по счастливому стечению обстоятельств на работе. По стенам и периты не нанесли особых повреждений, за исключением одного, который пробил защитное перекрытие складов. Как сообщает наш корреспондент, шесть универсальных автоматов, предназначенных для работ на территории строительства, подверглись полному уничтожению. Была повреждена также линия высокого напряжения и прервана телефонная связь. Однако через 3 часа её удалось установить. Повторяем важнейшие сообщения Сегодня утром состоялось открытие Панафриканского конгресса. Пиркс выключил радио и сел. Метеориты, какой-то поток. Конечно, сейчас время леонид, но ведь прогнозисты всегда накликают беду точь-в-точь, точь, как на земле синоптики. Строительство должно быть ток с севера от города, но атмосфера есть атмосфера. Ее отсутствие сильно дает о себе знать. Шесть автоматов, вот вам, пожалуйста. Хорошо, хоть люди целы. Дурацкая история, однако, пробила защитные перекрытия. Да этому проектировщику Пиркс почувствовал себя в конец измотанным. Время играло с ним в чехарду. Между Марсом и Землей у них, должно быть, выпал вторник. После понедельника сразу же наступила среда. В результате мне досчитали также одной ночь. А довыспод сыпке там про запас, подумал он, встал и механично шагнул в сторону крохотной ванной, но вспомнив о ледяной воде, вздрогнул, крыто повернулся через минуту лежал в постели. Куда ей, да, космиотной койки. Я автоматически поискал рум нит для пристегивания одеяла, не найдя их пиркс, слегка усмехнулся, он и забыл что в гостинице внезапное исчезновение тяжести не угрожает. Это была его последняя мысль. Открыв глаза, он не сразу понял, где находится. Царила тьма египетская. Тем более, захотелось ему позвать помощника, и неожиданно совершенно непонятно, почему он вспомнил, что помощник, срачённый ужасом, выскочил однажды в пижамных штанах из каюты Я тёмен крикнул в автономному другу: "Помоляю, скажи, как меня зовут?" Бедняга ошалел, потому что выдумав себе какую-то желудочную болезнь, он içтожил целую бутылку рому. Этим кружным путём мыши Перкся тотч вернулась в действительность. Он встал, включил лампу, залез под душ, вспомнил о воде и пусто сначала тоненькую струйку. Вода была тёпловатой. Он вздохнул, потому что мечтал о горячей ванне, но через минуту под струями воды, бьющими в лицо, начал даже напевать. Он надевал чистую рубашку. Когда динамик, Иркс и понятия не имел, что этот предмет находится в номере, проговорил Басом. «Внимание, внимание, передаем важное сообщение». Тех мужчин, способных носить оружие, просит немедленно явиться в управление космопорта, комната номер 318, к инженер-капитану Огоняну. Повторяю, внимание, внимание! Пиркс так удивился, что целую минуту неподвижно стоял в одной рубашке и носках. Что это? Первопрельские шуточки? Способных носить оружие? Может, он еще спит? Взмахнув руками, чтобы быстрее на диван-башку, он ушибся о край стола до так, что его бросило в жар. "Нет, это не сон. Тогда что же? Вторжение? Марсиане захватывают Вену? Что за вздор? Может, я просто и надейся?" Он надивал брюки, когда какой-то голос насмехался ему, что всё так и должно было произойти, разрушен весь такая уж и нева судьба притягивать приключениям. Когда Пиркс выходил из комнаты, стрелки показывали восьмой час. Он хотел узнать у первого встречного, что же произошло, но в коридоре никого не было. На эскалаторе тоже, словно только что, прошла всеобщая мобилизация, словно все уже где-то черт знает где дрались на передовой. Он бежал вверх по эскалатору, который и без того двигался быстро. Решил, условно, и в самом деле боялся, что упустит случай совершить героический подвиг. Наверху он заметил ярко освещённый стеклянный киоск с газетами, подбежал к окошку, чтобы задать наконец вопрос, но лавок был пуст, и газеты продавал автомат. Перкс купил пачку сигарет и газету, которую просмотрел, не сдавляя шага, так и не нашёл в ней ничего, кроме описания метеоритной катастроф. Позже дзвонил мне — А тогда при чем тут оружие? — Нет, конечно. По длинному коридору он подошел к управлению и увидел, наконец, людей. Кто-то как раз входил в комнату номер 318, кто-то приближался к ней с противоположного конца коридора. — Теперь уж я ничего не узнаю, не успею, — подумал Пиркс. Оправил в китель и вошел. Это была небольшая комната с тремя окнами, за которыми пылал искусственный лунный пейзаж неприятного цвета раскаленной ртути. В более узкой части трапециевидной комнаты стояли два письменных стола, а все пространство перед ними было уставлено стульями, принесенными, видимо, в торопях. Почти все они были разными. В комнате находилось человек 14-15, в основном мужчины среднего возраста, и несколько юношей с нашивками курсантов космической навигации. Отдельно сидел какой-то немолодой командор, другие стулья пока пустовали. Пирск уселся возле курсанта, который тут же рассказал ему, что накануне они пролетели в шестером, чтобы пройти практику на той стороне Луны, но в их распоряжении был только маленький аппарат, так называемая «блоха», который взял лишь троих, остальным пришлось ждать своей очереди, А тут внезапно случилась эта история. Не знает ли чего-нибудь навигатор? Но навигатор сам ничего не знал. По выражению лиц можно было определить, что и остальные достигнуты в расплох необычным вызовом, пожалуй, все не пришли в гостинице. Курсант, вспомнив, что обязан представиться, выполнил несколько гимнастических упражнений и два неопрокинув в тотам стул. Пиркс подхватил стул за спинку, Но тут дверь отворилась, и вошёл невысокий чёрноволосый человек с странными седеной висками. У него были выбритые до синевы щёки, махнатые брови и маленькие проницательные глаза. Он молча прошёл между стульями к письменному столу, раскрутил подвешенный к потолку рулон с картой той стороны в масштабе 1 к миллиону и, потер ребром ладони мисийстый нос, сказал без всякого вступления: "Здравствуйте. Я Аганян, объединённое руководство Луны 1 и Луны 2 временно уполномочило меня руководить операциями по обезвреживанию Сетавра. Присутствующие зашевелились, но Пирк с топоряжными ничего не понимал и не знал даже, что такое Сетавр. Те из вас, кто слушал радио, знают, что здесь Аганян указал линейкой на окрестности Катера, Ипатии и Алтрангаса. Вчера выпал строй метеоритов. Не буду говорить об ущербе, нанесённом остальными метеоритами, но вот один из них, пожалуй, самый большой, пробил перекрытие склада в Б7 и Р7, причём в последнем находилась партия кетавров, доставленная в земли всего 4 дня назад. В толшениях передавалось, что все они уничтожены, однако это не соответствует действительности. Курсант, сидевший возле пирса Слуша спанцевыми ушами, даже рот приоткрыл, точно боялся упустить хотя бы одно слово. Агонян же продолжал рассказывать. Обвалившийся свод раздавил пять роботов. Шестой уцелел. Точнее, был повреждён, мы так считаем, поскольку он выбрался из-под развалин и с этого момента начал вести себя как, хмм, как, Агонян не нашёл подходящего слова, И не закончив фразы продолжал: "Срулда находится у доковой ветки Усть-Калейной дороги в 10 км от временной посадочной площадки. Сразу же после катастрофы начались спасательные работы. В первую очередь провели перекличку, чтобы выяснить, не погребён ли под развалинами кто-нибудь из личного состава. Эта операция заняла примерно час. Тем временем обнаружилось, что сектор центрального управления работ потерял геометричность, и операция затянулась до полуночи. Около часа ночи выяснилось, что авария высоковольтной линии, питающей всю территорию строительства, а также нарушение телефонной связи были вызваны не метеоритами. Кабель был рассечён лучом лазера. Пиркс зажмурился. Ему упорно казалось, что он участвует в каком-то спектакле ведь эти события не могли происходить наеву. Шалетовой ваза да неужели? Может, его спровёл марсианский шпион? Но инженер-капитан не походил на человека, который по утрам собирает постояльцев в гостинице, чтобы сыграть с ними глупую шутку. Телефонная связь восстановили в первую очередь, рассказывал Гамян. А тем временем малый вездеход аварийной службы который добрался до места, где был рассечен кабель, утратил радиотелеграфную связь с управлением «Луна-Сити». В три часа утра стало известно, что вездеход был обстрелен из лазера и после нескольких попаданий загорелся.